В это утро царевич читал жизнеописание святого царевича Иосафа, пропущенное им по случаю болезни жены. Личность Иосафа ему всегда казалась особенно симпатичной. Алексей Петрович понимал индейского царевича, его тревожную неудовлетворенность окружающую жизнью, его искание чего-то неопределенного, чего-то высшего, Искание истины как вечной непоколебимой опоры, его духовную жажду пищи, удовлетворяющей не одни чувственные потребности. У индейского царевича это искание истины удовлетворилось христианским учением, апостолом которого он потом и сделался. В царевиче же Алексее эта неудовлетворенность окружающую жизнью вовсе не находила себе исхода. Перед ним постоянно были две противоположные и односторонние партии. Одна, в лице духовных отцов, говорила ему только о внешней обрядности, закрывавшей и искажавшей в корне святое учение. Другая, в лице отца с его приближенными, в вечной погоне за материальными благами, не понимала духовной жажды, смеялась над ней и гнала таких жаждущих, как тунеядцев. Одна сторона говорила о духовном прозрении, облекая это прозрение или в фантастические образы, или в фантастическую цепкость к букве. Другая же вовсе отвергала это прозрение как бесплодную трату, не дающую ни хлеба, ни мяса. В душе своей царевич инстинктивно одинаково был далек от обеих партий и если круче отворачивался от партии отца, то единственно от ее принудительного характера, не терпевшего никакого протеста. Алексей Петрович находил много сходства между собою и индейским царевичем и вместе с тем завидовал ему. Много мучений от язычника отца перенес святой юноша, но тяжкое испытание миновалось, и тот же гонитель-язычник сделался сам христианином. «А есть ли возможность ему в чем-либо убедить отца?» — спрашивал сам себя царевич. Индийский царь-язычник любил своего Иосафа. А любит ли его христианский царь и отец? Припоминались царевичу все прошлые юношеские годы, и он не находил в них ни одной черты, ни одного мгновения, где бы проявилась к нему теплая любовь отца, та всепрощающая любовь, которая именно своим всепрощением и покоряет всю непобедимую силу. Царевичу вспомнилось, как бывало ребенком он ловил взгляды отца, как жаждал от него ласк и как вместо них встречал только суровые наказы до да строгие толкования о долге. тогда как в эти годы и весь долг должен был бы заключаться в одной любви. Крепко задумавшись над судьбой индейского царевича и своей собственной, Алексей Петрович не заметил, как в кабинет к нему вошел приехавший из Москвы его духовник Яков Игнатич, усевшийся теперь рядом с ним. Яков Игнатич, владимирский уроженец, земляк и друг Досифея, Двадцать лет живший в Москве сначала дьяконом, а потом священником Верхоспасского дворцового собора в Кремле, отличался наивной доверчивостью. В душе своей он любил своего духовного сына и был действительно ему предан. — Поучаешься, чадо любезное, благими примерами? — спросил, наконец, отец Яков. — Прости меня, отец, не заметил, как ты вошел. Задумался очень и в великом смущении был, отвечал царевич, целуя после благословения руку отца Якова. В смущении, Чада, разве дух неверия и нечестия омрачил твою душу? Не от неверия смущен я, отче, а от своего великого злоключения. Читал я житие царевича Иосафа и завидовал. У него отец, царь Авенир Злым язычником был и грозным гонителем христиан, мучителем их. А когда сын сделался христианином, так и сам тоже он обратился. Любил, значит, сына, а мой отец...